Белом Гренвилл Вудхаус. Положитесь на Псмита. Читает Александр Алёхин. Глава 1. Чёрные замыслы в замке Бландингс. У открытого окна величественной библиотеки замка Бландингс, обвисая точно мокрый носок, как было у него в привычке, если ничто не подпирало его позвоночник, стоял граф Эмсворт, милейший и тупейший пэр Англии, и озирал свои владения. Утро было прелестно. Воздух напоён летним благоуханием, но бледно-голубые глаза его сиятельства полнились меланхолией.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 Это описание могло бы относиться и к владельцу замка. Пятьдесят с лишним лет без мятежного и мирного спокойствия придали ему странно обомшёлый вид. Расстроить графа было нелегко, даже его младшему сыну, высокородному Фредди Трипвуду, это удавалось лишь изредка. И всё же лорда Эмсворта снидала печаль. И не станем доле делать из-за той тайны,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 Но ни один человек, как бы ловко он ни сеганул, не сможет плодотворно шибаршиться, если мир вокруг сливается в единое неясное пятно. Дверь позади него отворилась, и Бич, дворецкий, вступил в библиотеку торжественный процессией. "Кто тут?" спросил лорд Эмсворт, поворачиваясь вокруг своей оси. "Это я, ваше сиятельство, Бич. Вы его нашли?" пока ещё нет вашего сиятельства, вздохнул дворецкий. Значит, не искали? Искал со всем усердием ваше сиятельство, но четно. Томас и Чарльз также доложили о своём фиаско. Стокс ещё не отрепортировал. А, я вновь отрежу Томаса и Чарльза в спальню вашего сиятельства, сказал распорядитель охоты.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 Ближайшие окрестности замка пылали розами, гвоздиками, анютиными глазками, левкоями, что к розам, шпорникам, колокольчиками и ещё множеством самых редкостных цветов, названия которых сообщить вам мог только Ангус. Добросовестный человек был Ангус, и хотя любительские потуги лорда Эмсворта очень его допикали, он тем не менее добивался в своей области блистательных результатов.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 а стоял он на одной ноге, ибо Фредди Трипвуд редко чувствовал себя легко и свободно в присутствии своего родителя. «Привет, папаша!» «Да, Фредерик!» Сказать, что лорд Эмсуорт приветствовал сына с восторгом, значило бы покривить душой. В его голосе отсутствовала нота истинной нежности. Не прошло и месяца с тех пор, как ему пришлось уплатить 500 фунтов, которые его отпрыск проиграл на скачках. И хотя потеря этой суммы не нанесла свертельного удара его банковскому счёту, она бесспорно снизила обояние Фредди в глазах родителя. Говорят, папаша вы потеряли пенсне. Совершенно верно. Плохо дело, а? Бесспорно. Надо бы завести запасное. Я сломал запасное. Это надо же! А второе потеряли? Верно, а второе потерял. Но вы его искали? Искал. Ведь где-нибудь оно же должно быть, а? Вполне возможно. А где? — спросил Фредди с нарастающим энтузиазмом. Вы его видели в последний раз. Уйди, — сказал лорд Эмсворт, на которого беседа с его детятию начинала производить эмоции.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 Лорд Эмсворт всё оставлял на Бакстера, прося только одного чтобы ему не мешали безмятежно шибаршиться. И Бакстер, более чем компетентный для такой задачи, взвалил её себе на плечи и не поморщился. Оказавшись в пределах слышимости, Бакстер кашлянул. Лорд Эмсворт, узнав этот звук, мгновенно обернулся, и в нём пробудилась надежда. А вдруг и эта, словно бы неразрешимая загадка исчезнувшего Пенсне, не устоит перед беспощадной компетентностью его секретаря? «Бакстер, мой милый, я потерял Пенсне, мое Пенсне. Куда ты его положил? И не могу вспомнить, куда. Вы случайно его не видели?» «Видел лорд Эмсворт», — ответил секретарь, найдя выход и из этого кризиса. Ваша пенсне висит у вас на спине. У меня на спине? Подумать только. Грав проверил это утверждение и убедился, что оно, как и все утверждения Бакстера, полностью соответствовало действительности. Подумать только. Вот же оно. Знаете, Бакстер, мне иногда кажется, что я становлюсь рассеянным. Он подтянул шнурок, ухватил пенсне и, сияя, водрузил на нос. Раздражение лорда Эмсворта исчезло, как роса с одной из его дивных роз. Благодарю вас, Бакстер, благодарю вас. Вы неоценимы. И сияя солнечной улыбкой, лорд Эмсворт почти в припрыжку направился к двери, на пути к небесам Господним и обществу Маккаллестера. Это вызвало у Бакстера новый кашель, на этот раз резкий, категоричный, и его сиятельство неохотно остановился. Точно по хентер, которому свистнули, едва он побежал по следу. Как ни восхитителен был Бакстер во многих и многих отношениях, у него была прискорбная тенденция допикать своего патрона и что-то шепнуло лорду Эмсворту, что сейчас начнётся допекание. Автомобиль будет у дверей, сказал Бакстер со спокойной твёрдостью. Ровно в 2. Автомобиль? Какой автомобиль? «Автомобиль, который отвезет вас на станцию». «На станцию? Какую станцию?» Руперт Бакстер и бровью не повел. Бывали минуты, когда ему приходилось с его патроном нелегко, но он сохранял хладнокровие. «Возможно, вы забыли, лорд Эмсворт, что обещали леди Констанции поехать днем в Лондон». «Поехать в Лондон!» — с ужасом ахнул лорд Эмсворт. «В такую погоду!» Когда в саду сотни и сотни дел. Что за нелепость? С какой статьи мне надо ехать в Лондон? Терпеть Лондона не могу. Вы обещали леди Констансе, что пригласите мистера Мактотта позавтракать с вами в вашем клубе. Что это ещё за Мактот? Известный канадский поэт. Никогда о нём не слышал. Леди Констанция давно восхищается его произведениями. Она послала ему приглашение непременно погостить в Бландингсе, если когда-нибудь он окажется в Англии. Сейчас он в Лондоне и завтра приедет сюда на 2 недели. Леди Констанция подумала, что в знак уважения к месту, которое мистер Мактот занимает в литературном мире, вам следует встретить его в Лондоне и самому сопроводить сюда. Лорд Эмсворт вспомнил И вспомнил, что этот адский план зародился вовсе не в голове его сестры леди Констанцы. Предложил его Бакстер, а леди Констанция только одобрила. Он воспользовался вновь обретённым пенсне, чтобы сквозь его стёкла гневно уставиться на своего секретаря. Не в первый раз за последние месяцы в нём шевельнулось подозрение, что этот субъект становится дьявольски несносен. Бакстер позволяет себе лишнее, Много берёт на себя, превращается в сущую язву. Он с удовольствием избавился себя от него, но где найти замену? Вот в чём была беда. При всех своих недостатках Бакстер абсолютно компетентен. И тем не менее несколько секунд лорд Эмсворт позволил себе помечтать о том, как он уволит своего секретаря. И столь велико было раздражение, что он, возможно, сделал бы какое-нибудь практический шаг в этом направлении, но тут дверь библиотеки открылась, пропуская ещё одну незваную особу. При виде этой особы его сиятельство забыл свои воинственные намерения. А, доброе утро, конь, сказал он виновато точно мальчишка, которого застигли в кладовой с банкой варенья в руках. Почему-то сестра неизменно оказывала на него вот такое воздействие. Из всех, кто заходил в библиотеку в течение этого утра, новоприбывшее смотрелось наиболее привлекательно на самый строгий взгляд. Лорд Эмсворт был высок, сухопар, костляв. Руперт Бакстер был плотного сложения, а к тому же его физиономию несколько портила детская припухлость, которую нередко сохраняют смуглые молодые люди со скверным цветом кожи. И даже Бич при всём его благообразии И Фредди при всей его худощавости и стройности на конкурсе красоты высокого места не заняли бы. Но леди Констанция Кибл и правда приковывала к себе все взоры. Это была величественная красавица сорока с лишним лет. Её отличали прекрасный широкий лоб, белоснежные ровные зубы и осанка императрицы. Глаза большие и серые, кроткие, что, кстати, вводило в заблуждение, ибо никто из близко знавших леди Констанцию не применил бы к ней эпитет кроткая. Хотя она была достаточно мила, пока ей ни в чём не перечели. В тех редчайших случаях, когда кто-то решался чинить ей помехи, она тут же уподоблялась Клеопатре, вставшей утром с левой ноги. Надеюсь, я не помешала. сказала леди Констанция, сияя улыбкой. Я заглянула просто напомнить тебе, Клоранс, что днём ты едешь в Лондон встретить мистера Мактотта. Я только что сказал лорду Эмсворту, сообщил Бакстер, что автомобиль подадут в 2. Благодарю вас, мистер Бакстер. Разумеется, я могла бы догадаться, что вы не забудете. Вы удивительно предусмотрительны. Право не знаю, что бы мы без вас сделали. Компетентный Бакстер поклонился. Но хотя самолюбие его было удовлетворено, похвала это особого восторга у него не вызвала. Та же мысль нередко приходила ему в голову вполне независимо. "Если вы меня извините", сказал он. "Мне надо кое-чем заняться". "Ну, разумеется, мистер Бакстер". Компетентный удалился сквозь дверь в шкафу. Он знал, что его патрон бунтует. но знал также, что оставляет его в надёжных руках. Лорд Темсворт отвернулся от окна, в которое смотрел с жалобной надеждой. Послушай, конни, сказал он ворчливо, но робко. Ты же знаешь, я литературных гениев не перевариваю. Хватит того, что они заполонили весь дом, но ещё и в Лондон за ними ездить. Он угрюмо переступил с ноги на ногу. Манеры его сестры коллекционировать литературных знаменитостей и набивать ими дом на неопределённый срок крайне ему досаждала. Невозможно было предвидеть, когда она натравит на тебя ещё одну. С начала года на него через короткие интервалы уже обрушилась добрая дюжина представителей указанного зоологического вида. И в эти самые дни жизнь ему отравлял тот факт, Что под кровом Бландингса пребывала некая мисс Эйлин Пиви, при одной мысли о которой солнечный свет вдруг исчезал, словно повернули выключатель. Не выношу я литераторов, продолжал его сиятельство. И всегда не выносил. А литераторша ещё хуже. Мисс Пиви, тут на миг владелец Бландингса лишился языка. Мисс Пиви продолжал он после красноречивой паузы Кто такая мисс Пиви Мой милый Клерэнс снисходительно ответила Констанция ибо чудесное утро смягчило и обезоружило её Если ты не знаешь что Эйлин одна из ведущих поэтов младшего поколения ты просто глубокий невежда Я не об этом Я знаю что она пишет стишки Я спрашиваю кто она такая «Ты вдруг предъявила ее точно кролика из цилиндра», сказал лорд Эмсворт с возмущением. «Где ты ее нашла?» Я познакомил и Сейлин на трансатлантическом лайнере, когда мы с Джо возвращались из кругосветного путешествия. Она была очень внимательна ко мне, пока движение судна несколько на мне сказывалось. А если ты имеешь в виду ее происхождение, так она однажды упомянула о своем родстве с ретленшерскими пиви, «В первый раз о них слышу», — огрызнулся лорд Эмсворт. «А если они хоть чуть-чуть похожи на мисс Пиви, да смилуется Господь над Редлендширом!» Как не безмятежно было настроение леди Констанции, но при этих словах ее серые глаза угрожающе оледенели, и, вне сомнения, мгновение спустя она обрушила бы на мятежного брата один из тех громовых ответов, которыми славилась в семье еще с пеленок. Но тут из книжного шкафа вновь возник компетентный Бакстер. «Прошу прощения», — сказал Бакстер, обеспечивая себе внимание блеском очков. «Я забыл упомянуть лорд Эмсворт. Для общего удобства я договорился, чтобы мисс Халлидей явилась к вам в клуб завтра днем». «Боже великий!» — затравленный пер подпрыгнул, словно его укусили за ногу. Бакстер, кто такая мисс Хэллидей? Ещё одна литераторша? Мисс Хэллидей та молодая дама, которая приедет в Бландингс, чтобы провести каталогизацию библиотеки. Каталогизацию библиотеки? А зачем её каталогизировать? Этого не делали с 1885 года. Ну и посмотрите, как мы великолепно без этого обходимся, логично указал лорд Тэмсворт. Не будь смешон, Клэрэнс, с досадой бросила леди Констанцы. Каталоги таких больших библиотек необходимо постоянно дополнять. Она направилась к двери. Право, пора тебе проснуться и заняться делом. И если бы не мистер Бакстер, я просто не представляю, что могло бы произойти. И, одарив своего союзника одобрительным взглядом, она покинула библиотеку. Бакстер С холодной строгостью вернулся к теме. Я написал Мис Халидей, что 2:30 время для вас наиболее удобное. Но послушайте, вы разумеется захотите составить о не мнение, прежде чем подтвердите приглашение. Да, но послушайте, я не хочу, чтобы вы связывали меня всеми этими свиданиями. Я подумал, поскольку вы едете в Лондон, встретить мистера Мактотта Но я не еду в Лондон встречать мистера Мактотта, вскричал лорд Эмсворт, чуть ли не в ярости. Об этом речи быть не может. Я не могу сейчас уехать из Бландингса. Погода вот-вот испортится, и я не хочу терять ни одного солнечного дня. Всё уже устроено. Пошлите этому субъекту телеграмму, задержан неотложным делом. Взять на себя подобную ответственность я не могу. сказал Бакстер холодно. Но если вы обратитесь к леди Констанцы, ну хорошо, горько сказал лорд Эмсворт, сразу осознав, как неисполним этот план. Ну пусть. Если я должен ехать, то должен ехать, добавил он после угрюмой паузы. Но бросить сад и поджариваться в Лондоне в это время года, тема явно истощилась. Он снял пинсне, протёр его Снова выдрузил на нас и зашаркал к двери. В конце-то концов, решил он, хоть автомобиль и подадут в 2, всё-таки у него в распоряжении всё утро, и надо использовать его сполна. Однако недавняя беззаботная радость от предвкушения того, как он будет шабаршиться среди своих цветов, потускнела невозвратно. Естественно, безумная мысль бросить вызов его сестре Констанце ему даже в голову не пришла. Но в нём нарастало ожесточение. Будь проклята, констанция. К чёрту Бакстера, мис Пиви. Дверь затворилась за лордом Эмсвортом. Меж тем леди Констанция прошествовала вниз и вступила в величественный вестибюль, но тут приоткрылась дверь курительной, и оттуда высунулась голова. Круглая седая голова, с приложенным к ней румяным лицом. "Кони", сказала голова. "Даджо, леди Констанция, остановилась. Зайди сюда на минутку", сказала голова. "Мне нужно с тобой поговорить". Леди Констанция вошла в курительную, просторную, уютно обставленную книжными шкафами комнату с окнами, выходившими в итальянский сад. Широкий камин почти целиком занимал одну из стен, и перед ним Поворачивая расставленные ляжки перед невидимым пламенем, уже стоял мистер Джозеф Кибл. Держался он небрежно, но проницательный наблюдатель подметил бы в нём тайную робость. "В чём дело, Джо?" осведомилась леди Констанция и ласково улыбнулась мужу. Когда за два года до описываемых событий она сочиталась браком с пожилым вдовцом, о котором было известно только что он нажил большое состояние, На южноафриканских алмазных копеях нашлось немало циников, объявивших этот брак чистой сделкой. Мистер Кибл обменивал свои деньги на положение леди Констанцы в свете. Ничего подобного. Это был брак по взаимной симпатии. Мистер Кибл обожал жену, а она преданно его любила, хотя, разумеется, никогда глупо ему не потакала. Мистер Кибл откашлялся. Что-то мешало ему заговорить. А когда он всё-таки заговорил, то вовсе не о том, о чём намеревался, но почему-то о том, что они уже давно и исчерпывающе обсудили. Конни, я опять думал о твоём колье. Ах, глупости, Джо. Неужели ты позвал меня в такое чудесное утро в эту душную комнату, чтобы в сотый раз повторять одно и то же? Но для чего напрасно рисковать? Это вздор! Какой тут может быть риск? Два-три дня назад ограбили Уинстон-Корт, а до него отсюда всего 10 миль. Джо, не будь смешным. Это колье стоит почти 20 тысяч фунтов, произнес мистер Киббл благоговейным тоном, каким дельцы на покое говорят о крупных суммах. Я знаю. И место ему в банковском сейфе. Раз и навсегда, Джо. сказала леди Констанция, теряя мягкость и внезапно окаляпотреваясь. Нет, я не буду хранить колье в банке. Какой смысл иметь красивое колье, если оно всё время лежит в банковском сейфе? На днях будет бал графства, а затем бал Хлостиков. А, короче говоря, оно мне нужно. Я отошлю его в банк, когда мы остановимся в Лондоне проездом в Шотландию, но не раньше. И будь добр, больше мне этим не надоедать. Наступило молчание. Мистер Кибл раскаивался, что злополучная трусость помешала ему сразу же с мужественным прямодушием заговорить о том, что на самом деле его удручало. От него не укрылось, что беседа о колье, как ни разумны были его доводы, заметно испортила солнечное настроение супруги. Значит, перейти к главному теперь будет ещё труднее, ибо вопрос был финансовый, а в финансовых делах мистер Кибл утратил былую самостоятельность. Они с леди Констанцией открыли общий банковский счёт, и затратами наблюдала она. Мистер Кибл давно сожалел о своём опрометчивом шаге, но идея пришла ему в первые дни медового месяца, когда мужчины склонны делать большие глупости. Мистер Кибл кашлянул. Это был не тот резкий, компетентный кашель, который мы слышали из уст Роберта Бакстера в библиотеке, но слабый, придушенный, как блеяние пугливого ягнёнка. "Кони", сказал мистер Кибл. "Э, кони". В этих звуках глаза леди Констанцы заволокла холодная плёнка. Какое-то шестое чувство подсказало ей, о чём пойдёт речь. "Кони?" Я э получил сегодня письмо от Филис. Леди Констанция промолчала. Глаза её блеснули, но тут же вновь оледенели. Интуиция её не обманула. До сих пор лишь одна тень омрачила семейную жизнь счастливой пары. Но к несчастью, тень эта была значительных размеров. Этокая супертень, и от неё веяло полярным холодом. Причиной была Филлис, падчерица мистера Кибла. Она создала эту тень самым простым способом: сбежала от богатого и во всех отношениях желательного жениха, которым её облагодетельствовала леди Констанция, примерно так же, как фокусник навязывает карту упирающейся жертве, и вышла замуж за небогатого и во всех отношениях нежелательного субъекта, о котором было известно только что его фамилия Джексон. Мистер Кибл, свято верявший, что Филис всегда права, готов был философски смириться со случившимся, но гнев его жены умиротворению не поддавался. Настолько, что даже упоминание этого имени при леди Констансе было немалым подвигом, ибо она специально подчеркнула, что больше не желает его слышать. Остра ощущая это её предубеждение, Мистер Кибл, сообщив по письму, умолк и начал побрякивать ключами в кармане, чтобы собраться с духом и продолжать. На жену он не смотрел, но знал, как грозно её лицо. Да, он взял на себя задачу нелёгкую и менее всего подходящую для чудного летнего утра. Она пишет, выдавил из себя мистер Кибл, глядя на ковёр и обретая всё более пунцовый румянец. что у Джексона есть возможность купить большую ферму в Линкольншире, если не ошибаюсь, если он сумеет собрать три тысячи фунтов. Он умолк и покосился на жену. Его худшие страхи оправдались. Она оледенела. Фамилия Джексон, точно могучее заклинание, превратила ее в мраморную статую, точь-в-точь, точь, как у Пигмалиона было с Галатеей, только наоборот. Не исключено, что она дышала, но заметить это было невозможно. Вот я и подумал, сказал мистер Кибл, аккомпанируя себе ключами. Мне, знаешь ли, пришло в голову: это же не биржевая спекуляция. Видимо, настоящее золотое дно. Владелец продаёт только потому, что хочет поселиться за границей, и мне представилось, а они будут выплачивать проценты за взятую сумму. какую сумму. Осведомилась о живой статуе ледяным тоном. Ну, я вот думал, просто идея, ты понимаешь. Но мне представляется, если бы ты согласилась, мы могли бы прекрасное помещение капитала нашли, а в нынешние времена это не так-то просто. Вот я и подумал, что мы могли бы одолжить им эти деньги. Он умолк, но всё равно слово было сказано. и ему стало легче. Он снова побрякал ключами и потерся затылком о каменную полку. Это почему-то почти восстановило в нем уверенность в себе. «Нам лучше покончить с этим раз и навсегда, Джо», сказала леди Констанция. «Как тебе известно, когда мы поженились, я была готова сделать для Филлис все. Я намеревалась заменить ей мать. Открыла перед ней великолепные возможности. Вывозила ее всюду». И что произошло? Я знаю, но она была помолвлена с богатым молодым человеком. Асёл каких мало, вставил мистер Кибл, подбодрённый воспоминанием о не состоявшемся зяте, который ему никогда не нравился. И к тому же беспутный болван. Я кое-что слышал. Вздор, если ты намерен верить всем сплетням, какие услышишь, никому пощады не будет. Очаровательнейший молодой человек. и он составил бы счастье, Филлис. Но вместо того, чтобы выйти за него, она бежит с этим... с Джексоном». Голос леди Констанции завибрировал. Никто не сумел бы втиснуть больше брезгливости в три коротеньких слога. После этого я твердо решила ничего общего с ней больше не иметь. Я не одолжу им ни Пенса, а потому прекратим эту дискуссию. Надеюсь, я женщина справедливая, Но должна сказать, что после того, как Филлис показала себя такой, внезапно распахнувшаяся дверь заставила её умолкнуть. В комнату прошебаршил лорд Эмсворт, весь в сырой земле, облачённый в непристойную старую куртку. Он благодушно прищурился на сестру и зятя, но, видимо, не заметил, что прервал их разговор. Садоводство как искусство. Бормотал он, Конни, ты не видела "Садоводство как искусство"? Вчера вечером я читал его здесь. "Садоводство как искусство". Это заглавие книги. Ты куда же она могла деваться? Его туманный взор перескакивал с предмета на предмет. Я хочу показать её Маккаллестеру. Там есть абзац прямо опровергающий Ивана Архиски взгляд на Возможно, она где-нибудь на полке, перебила леди Констанция. На полке, повторил лорд Эмсворт, явно ошеломлённый столь блестящей мыслью. Ну, конечно, конечно же. Мистер Кибл угрюмо побрякивал ключами. На его румяном лице было мятежное выражение. Мятежный дух овладевал им редко, ведь он любил жену с собачьей преданностью и привык во всём ей подчиняться, но сейчас он взбунтовался. Нана не права, решил он. Ей следовало бы понять, как ему дорога бедняжка Филлис. Дьявольское бессердечие бросить бедную девочку как стоптанный башмак только потому, ты уходишь? спросил он, заметив, что его жена направляется к двери. Да, я иду в сад, сказала леди Констанция. А что? Тебе ещё о чём-нибудь надо со мной поговорить? Нет, уныло вздохнул мистер Кибл. Нет? Ледяная констанция вышла и курительную окутала суровое мужское молчание. Мистер Кибл задумчиво тёрся затылком о каминную полку, а лорд Эмсворт рылся в книжных шкафах. "Клэрэнс!" внезапно воскликнул мистер Кибл. Ему в голову пришла мысль, вернее сказать, его посетило озарение. "А! -а, -а Россияна", отозвался граф. Он нашёл вожделенную книгу и сосредоточенно листал её страницы. «Кларенс, а не могли бы вы...» «Ангус Маккалистер», — горько констатировал лорд Эмсворт, «упрямый, тупоголовый сын Виллиала». «Автор этой книги прямо утверждает...» «Кларенс, не могли бы вы одолжить мне три тысячи фунтов под надежный залог и скрыть это от конни?» Лорд Эмсворт заморгал. «Скрыть что-то от конни?» — он оторвал взгляд от книги — И со снисходительной жалостью посмотрел на строителя воздушных замков. Дорогой мой, это невозможно. Но она не узнает. Я объясню вам, зачем мне нужны эти деньги. Деньги? Взор лорда Эмсворта вновь стал туманным, и он откнулся в книгу. Деньги? Деньги, дорогой мой, деньги, деньги. Какие деньги? Я 100 раз говорил, объявил лорд Эмсворт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 Очень, очень, очень. Дверь за ним закрылась. Чёрт, сказал мистер Кибл. Он уныло рухнул в кресло. Ему придётся написать Филлис, бедняжке Филлис. Придётся объяснить, что её просьба невыполнима. А почему, угрюмо подумал мистер Кибл, выбираясь из кресла и направляясь к бюро. А почему невыполнима? только потому, что он бесхребетный слизняк и боится пары серых глаз, имеющих обыкновение ледзнеть. Милая Филис, написал он и остановился. Какие слова подобрать? Как объяснить? Мистер Кибл сжал голову в ладонях и застонал. Эгей, дядя Джо. Мастер эпистолярного жанра резко обернулся и увидел без малейшего удовольствия своего племянника Фредерика. Мистер Кибл посмотрел на него с раздражением, ибо не просто раздрадился, но и испугался. Он не слышал, чтобы дверь открылась. Гленсоволосый молодой человек словно выскочил из люка. "Я через окно", объяснил высокородный Фредди, как будто читая его мысли. "Дядя Джо, ну в чём дело?" "Дядя Джо, сказал Фредди. Вы мне не одолжите 1000 фунтов? Мистер Кибл взвизгнул как балонка, которой наступили на хвост. Мистер Кибл, красноглазый, доведённый до предела, медленно восстал из кресла и начал надуваться в злобещем молчании. Но тут его племянник умоляюще поднял ладонь. Да высокородного Фредди мало-помалу доходило, что он, пожалуй, не подготовил дядю к своей просьбе с необходимой деликатностью и тактом. Секундочку, проблеял он умоляюще. Погодите, не лезьте на стену. Я сейчас всё объясню. Чувства мистера Кибла нашли выход в сарданическом кряхтении. Объяснишь? Ну да. Просто я не с того конца начал. Нельзя было так сразу. Дело в том, дядя Джо, что у меня есть план. Честное слово, если вы минутку подождёте с апоплексией, сказал Фредди, в некоторые тревоги рассматривая своего кипящего родственника. Я смогу вас выручить, честное слово. Я просто подумал, если по-вашему план этот стоит тысячи, так вы её, может быть, мне отстегнёте? Я готов прямо всё выложить и довериться вашей честности, если вы решите, что оно того стоит. 1000 фунтов. Круглая, очень удобная сумма, вкратчиво намекнул Фредди. А зачем тебе? спросил мистер Кибл, несколько оправившись. Нужна 1000 фунтов. Если на то пошло, так кому ж она не нужна? возразил Фредди. Но я готов открыть вам особую причину, почему она мне нужна как раз сегодня утром. Поклянитесь только, что по Паше не гугу.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 Свой человек. Я всегда говорил. Так слушайте. Вы знаете, какая буча была из-за того, что я проиграл на скачках? Знаю. Между нами говоря, я спустил 5 сотен, и хочу задать вам один простой вопрос. Почему я их спустил? Потому что ты, молокосос, и последний осёл. Ну да, согласился Фредди после некоторого раздумия. Конечно, можно сформулировать и так. Но почему я был ослом? Боже ты мой, не выдержал мистер Кибл. Я же не специалист по психоанализу. Да, в конечном счёте проигрался я, потому что был не с той стороны забора. На лошадей только дураки ставят, а выигрывают одни букмекеры. И если вы дадите мне 1000, я стану букмекером. Мой приятель по Оксфорду работает у букмекера, и меня тоже возьмут, если я внесу 1000 фунтов. Но я должен им ответить побыстрее, не то они найдут другого. Вы понятия не имеете, какая из-за таких мест конкуренция. Мистер Кибл, который всё это время пытался вставить слово, наконец умудрился это сделать. И ты серьёзно думаешь, что я? Но какой смысл тратить время на пустые разговоры? Мне не откуда взять названную тобой сумму. А было бы, тоскливо произнёс мистер Кибл. А было бы, и взгляд его скользнул по письму на бюро.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 Прежде он хотя бы находил утешение в мысли, что эта тайна известна только ему и его жене. О чём ты говоришь? Но ну, я знаю, что тётя Констанция присматривает за дублонами и проверяет, как они тратятся. И, по-моему, стыд и позор, что она не желает помочь старушке Филис. Девочке, сказал Фредди, которая мне всегда нравилась. Стыд и позор. Почему ей нельзя было выйти хоть за Джексона? Любовь же всё-таки любовь, сказал Фредди, для которого это было больным местом. Мистер Кибл как-то странно булькал. "Наверное, мне следует объяснить", сказал Фредди, "что я устроился спокойно покурить после завтрака прямо под этим окном и всё слышал. Ну как вы тёте Констансе объясняли отношения из-за старушки Филис и как вы пробовали подоить по пашу? Ну всё". Мистер Кибл ещё побулькал. "Ты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 «У нас они есть». «Я вот о чем», — продолжал Фредди, поясняя свое загадочное утверждение. «Вам нужны три тысячи, и я вам скажу, как их добыть». «Будь так любезен», — сказал мистер Киббл, открыл дверь, опасливо осмотрел коридор, закрыл дверь, прошел через комнату и закрыл окно. «Душновато, конечно, но, может, вы и правы», — заметил Фредди, наблюдая эти маневры. Так вот, дядя Джо. Помните, что вы сказали тёте Констансе про её колье, что какой-нибудь типчик подберётся к нему и слямзит? Помню. Так чего вы ждёте? О чём ты? О том, почему бы вам самому его не слямзить? Мистер Кибл уставился на своего племянника с неприкрытым изумлением. Он ожидал любого идиотизма, но всё-таки не такого. Украсть колье моей жены? «Во-во, вы ловко соображаете, слямзить колье тети Кони. Ведь, заметьте...» И забыв о почтительности, обязательной для племянника, Фредди довольно больно ткнул мистера Кибла в грудь. «Ведь, заметьте, если муж слямзит что-нибудь у жены, это не кража. Таков закон. Я это знаю из кино. Видел в городе». Высокородный Фредди был знатоком кинопродукции «Самбург». И с одного взгляда умел отличить супер-боевик от супер-супер-боевика. Того, чего он не знал о грешных жёнах и беспутных завсегдатаях клубов, не хватило бы и на один субтитр. «Ты с ума сошёл!» — прохрепел мистер Киббл. «Вам наложить на него лапу нетрудно. А тогда все будут счастливы. Вам надо будет только выписать чек, чтобы купить тёте Конни другое такое же. И она сразу зачирикает. а вам перо в шляпу, если понимаете, о чем я. И у вас останется первое колье, которое вы слямзили, понимаете, о чем я? Продадите его втихаря и отошлете Филли с ее три тысячи, отстегнете мне мою тысячу, и вам еще останется кое-что симпатичное в загашнике, а тете Конни и знать ничего не будет. Чертовски полезная штука на черный день», — добавил Фредди. «Ты...» Мистер Кибл собрался уже повторить свой вопрос, но тут его осенило, что вопреки всем симптомам его племянник с ума не сходил. План, который он собирался презрительно высмеять, оказался таким блестящим и в то же время таким простым, что поверить, будто Фредди сам его придумал, было никак невозможно. Ну, не совсем я, скромно признался Фредди. Видел такую штуку в кино. Только там один тип хотел облапошить страховое общество и слямзил не колье, а ценной бумаги. Но принцип тот же. «Ну так как же, дядя Джо? Стоит это тысячи или нет?» Мистер Киббл, хотя он лично закрыл дверь и окно, подозрительно посмотрел по сторонам. Они говорили в полголоса, но теперь он перешел на практически неслышный шепот. «Ты думаешь, это осуществимо?» «Осуществимо?» А какой чёрт может вам помешать? Раз, два и готово. И вся прелесть в том, что даже попадись вы, никто и слова не скажет. Когда му шлямзет у жены это не кража. Утверждение, что в указанных обстоятельствах никто и слова не скажет, представилось местеру Кибли настолько далёким от истины, что он не смог пропустить его мимо ушей. Твоя тётка скажет, и ни одно, горько заметил он. А? Понял, понял. Ну, такой риск, конечно, имеется. Только шансов, что она узнает, нет почти никаких. И всё-таки она может узнать. Ну, если ставить вопрос так, то может. Фредди, мальчик мой, расстроенно сказал мистер Кибл. У меня не хватит духу. Образ тысяч фунтов ускользающих из его рук. Так подействовал на Фредди, что он выразился как не положено выражаться в беседе со старшими. Но ну чего вы хвост поджали? Мистер Кибл покачал головой. Нет, повторил он. Я боюсь. Казалось, переговоры зашли в тупик, но Фредди, перед которым маячило тысячи фунтов, не мог допустить, чтобы столь многообещающий сюжет завершился столь пресно. И пока он негодовал на слабодушие дяди, ему было ниспослано озарение. "Ей-богу, знаете что!" вскричал он. "Не так громко", простонал перепуганный мистер Кебл. "Не так громко. Знаете что?" повторил Фредди с иพลным шёпотом. "Ну, а если я его слямзю?" "Как?" "Ну а что, если ты слямзишь" Угасшая была надежда, вновь озарило лицо мистера Кибла. «Мальчик мой, ты и правда? За тысячу фунтов в любой момент!» Мистер Кибл лихорадочно сжал руку своего юного родственника. «Фредди», — сказал он, — «в ту минуту, когда ты вручишь мне колье, я дам тебе не тысячу фунтов, а две тысячи». «Дядя Джо», — столь же лихорадочно произнес Фредди, — Замётано. Мистер Кибл утёр увлажнившийся лоб. По-твоему, ты сумеешь? Сумею, Фредди засмеялся небрежным смехом. Раз, два и готово. Мистер Кибл вновь сердечно стиснул его руку. Пойду подышу воздухом, сказал он. Я слишком переволновался, но я могу положиться на тебя, Фредди. Ещё бы. Отлично. Так вечером я напишу Филис, что возможно мне удастся исполнить её просьбу. Только никаких возможно, бодро воскликнул Фредди. Просто исполню. Только исполню, и никаких гвоздей. Радостное возбуждение сильнейший стимулятор. Но, подобно другим стимулирующим средствам, оно имеет тот недостаток, что его действие чаще всего длится недолго. Расставшись с дядей Фредди Трипвуд, примерно 10 минут пребывал в экстазе. Он сидел, развалившись в кресле и ощущал себя могучим, энергичным, всепобеждающим. Затем мало-помалу в него, словно холодный сквозняк, начало пробираться сомнение. Вначале еле заметное, оно всё усиливалось, и через четверть часа он целиком разуверился в себе. Или, выражаясь не столь изящно, У него душа ушла в пятки и не желала вылезать обратно. Чем больше он размышлял о деле, за которое взялся, тем менее заманчивым оно ему представлялось. Он не обладал богатой фантазией и всё-таки жуткой ясностью сумел нарисовать картину устрашающего скандала, которого не миновать, если он будет застигнут за похищением бриллиантового колье его тёти Констанцы. Простая порядочность запечатывает его уста на счет роли дяди Джозефа. И даже если, как всё-таки могло произойти, простая порядочность в критический момент его подведёт, рассудок подсказывал ему, что дядя Джозеф незамедлительно отречётся от своей причастности к столь опрометчивому поступку. И в каком он тогда окажется положении? Безвыходном. Ебо Фредди не смог скрыть от себя, что его прошлое вряд ли убедило его родных и близких, будто он не способен украсть драгоценности тётки или иной родственницы исключительно в личных целях. Если его застигнут, никакие оправдания во внимание приняты не будут. Но ему было невыносимо горько при мысли, что он без сопротивления позволит двум тысячам ускользнуть из его когтей. молодой человек на распутье душевные муки, в которые его ввергли эти размышления, вырвали фредди из объятий уютного кресла, и он начал беспокойно бродить по комнате. странствование эти привели его к довольно болезненному столкновению с длинным столом, на котором бич дворецкий, методичная душа, имела бы кновение аккуратно раскладывать газеты, еженедельники и журналы. так или иначе проникавший в замок. Ушиб заставил Фредди очнуться, и рассеянно ухватив первую попавшуюся газету, как оказалось Morning Globe, он вернулся в кресло, чтобы успокоить нервы заметками о скачках. Хотя в настоящее время мир и подромав был для него закрыт, прогнозы капитана Шенкеля, старшего конюха Есноглазки и других газетных знатоков всё ещё будили в нём меланхоличный интерес. Он закурил и развернул газету. Мгновение спустя, вместо того, чтобы перейти к последней странице, посвящённой новостям спорта, он, как заворожённый, уставился на объявление посредине первой страницы. У него даже в горле пересохло. Столь удачно расположенное объявление в это утро привлекло внимание многих читателей газеты. Оно было составлено так, чтобы привлекать внимание. и достигала своей цели. Но если другие читали его с лёгкой улыбкой, удивляясь, кому это взбрело в голову тратить деньги, чтобы помещать в газете такую чушь, на Фредди оно подействовало как откровение. Его воспитанный на кинолентах ум воспринял это объявление по нарицательности стоимости. Вот оно. Положитесь на Псмита. Псмит вам поможет. Смит готов на всё. Нужен ли вам кто-то, чтобы вести ваши дела? Чтобы управлять вашим предприятием? Чтобы гулять с вашей собакой? Чтобы убить вашу тётушку? Псмит берёт это на себя. Преступление не помеха. В любой работе, которую вы можете предложить, при условии, что она не имеет отношения к рыбе, положитесь на Псмита. Предложение адресовать Р Псмиту. почтовый ящик 365 Положитесь на Псмита. Фредди отложил газету и перевёл дух. Потом снова взял её и перечёл объявление. Да, оно звучало многообещающе. Более того, в нём было что-то от прямого отклика на молитву. Теперь Фредди совершенно ясно понял, как он нуждался в партнёре. который разделил бы с ним опасности операции, за которые он так опрометчиво взялся. Ну, не столько разделил бы их, сколько принял все целиком на себя. И вот теперь в его распоряжении есть такой партнер. Дядя Джо отвалит ему две тысячи, если он удачно провернет дело. Тип, давший объявление, наверное, ухватится за пару сотен. Две минуты спустя... Фредди уже сидел за бюро и писал письмо. Время от времени он пугливо посматривал через плечо на дверь. Но в доме царила тишина. Ничьи шаги не отвлекали его. Фредди вышел в сад, и почти сразу же ветерок донес до него пронзительный голос, сетовавший на шотландское упрямство. «Источник этого голоса мог быть только один — И Фредди ускорил шаги. «Папаша!» «Что, Фредерик?» Фредди переступил с ноги на ногу. «Папаша, нельзя мне сегодня поехать с вами в город, а?» «Что?» «Ну, мне надо к дантисту. Я у него сто лет не был». «Не вижу, зачем тебе надо ехать для этого в Лондон. В Шрусбери есть превосходный дантист, а ты знаешь, что я решительно против твоих поездок в Лондон». Так мой же разбирается в моих кусалках. То есть я всегда хожу только к нему. И всякий, кто понимает в таких вещах, скажет вам, что шляться по разным дантистам самое последнее дело. Но внимание лорда Эмсворта уже вновь обратилось на Макалистера. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Большое спасибо, Папаша. Но одного я требую категорически, Фредерик. Я не могу допустить, чтобы ты болтался в Лондоне весь день. Ты должен вернуться поездом 12:50. Будет сделано. Мне подходит, Папаша. Ну, подумайте немножко, Макалистер, сказал граф. Я ведь от вас только этого прошу. Подумайте немножко.